Глава 36. Сумасшедшая черно-белая. Полицию вызывать не стали. Клавдий и Макар тщательно осмотрели и обыскали павильон для танцев снаружи и внутри. Тот оказался пуст. На полу толстый слой строительной пыли. Они и Васе утратили прежний пылы и ярость, словно сникли обе. Горько по бабье ревели, оплакивая. Что? Своего сгинувшего любовника? Жизнь неудавшуюся, надежды, мечты о счастье. Уже светало, когда они все вчетвером подошли к воротам. Василиса распахнула их и прошептала. «Убирайтесь, все, все! Видеть вас, гадин, не могу!» Анна поплелась к себе на участок, ее шатало, она ссутулилась, волокла за собой по дороге мотыгу и топор. Клавдий посчитал лишним ее разоружать. До них с Макаром донеслось ее бормотание. «И в шепоте хрупких вишневых ветвей я вижу все тот же мой сбывшийся сон. Как будто бы я и еще кто-то, он, гуляем вдвоем средь знакомых аллей». Анна Дрынова декламировала собственные стихи. «Актриса». Оставив ее на произвол судьбы, Клавдий Макар сделали крюк по сонному Шишкину лесничеству и вернулись на берег пруда, где оставили внедорожник. Они оба сами валились с ног от усталости. «Надо вздремнуть прямо в тачке», — решил Клавдий. И они заснули богатырским сном. Пробудились от щебета птицы и яркого солнца. Часы в мобильном показывали восемь утра. На противоположном берегу первые дачники уже вышли на пляж. макары и Клавдий снова искупались, умылись, привели себя в порядок. От ночных передряг и заплыва в пруду Макар окончательно протрезвел. Он открыл в телефоне фотографии Игоря Виноградова, долго глядел на него, затем нашел фото Руслана. «Адонис сыграл сумасшедшую роль в жизни двух зрелых, одиноких, весьма обеспеченных теток», — объявил он. «Страсти кипели и бурлят по сей день вокруг него». Игорь, наверное, и вообразить не мог последствий. Он ведь крутил банальные интрижки с обеими. А вылилось все почти в античную трагедию. А Руслан вроде вообще прошел по касательной в эпизоде «Спасиме Адониса». Или нет? Но ведь именно он привел своего приятеля в заброшенный особняк, где их следы оборвались. Я вот думаю, Клава. О чем? Клавдий снова сам сел за руль, давай Макару время окончательно оправиться после алкогольного срыва. Может, они оба невольно пролетели роковой кометой по чьей-то судьбе, сами того не подозревая? Кометой по чьей судьбе? Убийца Слонова. Теперь ты склоняешься к версии Бальзаминова. Они нежелательные свидетели для Слона, и он их прикончил. Макар собрался ответить, но не успел. У Клавдии сработал мобильный. «Это я», — раздался голос участкового Бальзаминова. «Не разбудил?» «Я быстро. Самое главное». Прибыл новый следак, меня к нему тягают. Превышение служебных полномочий вроде вменяют. Может, закроют меня самого. «Михалыч, мы готовы с Макаром выступить свидетелями на твоей стороне», — воскликнул Клавдий. Он заволновался. Бывший коллега его в беде. «Нефиг вам встревать, я сам». «Слушайте сюда, у меня времени в обрез», — оборвал его хрипло Бальзаминов. «Я ваши номера сейчас удаляю из мобилы, и вы мне не звоните» до прояснения ситуации. Короче, вчера ночью отрыли мы в лесу. Слон сознался мне. «Вы с полицией нашли трупы наших ребят?» Макар все слышал по громкой связи. «Башку и кисти бени кота», — ответил Бальзаминов. «Он поплыл в скорой, я его дожал. Вы отчалили, а я сразу к врачам, мол, отконвоирую сам его в больницу. Я его в скорой измордовал, он обоссался. Мол, не доедет со мной, коньки откинет» и назвал мне место захоронения Бениной башки. Я потом коллегам сообщил, но в скорой врач и санитар мои методы восприняли в штыки, накатали телегу нашим на мое самоуправство с задержанным. В итоге я сам сейчас под колпаком у Мюллера. Усекли? За себя не волнуйтесь, я вас не сдам, коллегам. — Что сказал слон о наших пропавших? — спросил Клавдий. — Когда ты его дожимал? — Ни хрена. Не взял он на себя их. И места не назвал, где схоронил. В несознанке он по парням, сколько я его не пугал. Вечером мы в лесу обнаружили с коллегами только часть останков беникота, больше ничего. А если все же Слонов невиновен в убийстве Руслана и Игоря? Вмешался Макар. Даты ведь не совпадает Михаил Михайлович. и Еще многое не сходится вообще. Тихо, умник, слушай сюда. Мне новые данные пришли, ответы на мои запросы. «Отчёт о звонках на номер Игорька и с него. Я вам сейчас скину. Чуть ли не тысяча звонков, чёрт. Они за три месяца прислали нам его тары-бары. По Руслану ничего до сих пор, ни отчётов, ни распечаток. Дела ведь нет возбуждённого об убийстве. А по Игорьку спроворили лишь потому, что и я, и гаишник, наткнувшийся на его бумер в автосервисе, оба подсуетились. На два запроса из разных ведомств ответили скорее». Но, повторяю, в списке до хрена номеров, недели надо все проверять. Клавдию тут же пришло сообщение. Бальзаминов прислал список. «Гляньте на досуге», — приказал он. «А теперь самая главная новость». Фигурант нарисовался. А я на него никогда не ставил даже. Кто? Макар напрягся. Ему показалось, они вновь на пороге чего-то совершенно нового, ранее упущенного из вида. «Карамазов из Малого», — тихо ответил Бальзаминов. «Я его подозревал, конечно, и о всех на крючке держу. Пробил его на удачу. У его старшей сестры дом в Лакееве, оказывается. От заброшенного особняка в лесу всего в трех километрах. Слушайте сюда, я до Карамазова и до Лакеева пока сам не доберусь. А вы где сейчас, друзья мои, дома? Мы в Шишкине, мы за вас дико переживали» выпалил Макар, не вдаваясь в подробности. «Разузнать нам про Карамазова и дом его сестры в Лакееве. Его клуб ведь Игоря разыскивал из-за крупного ущерба. Счетчик они ему включили. Карамазову хозяева могли поручить долг из Игоря выбить. А Руслан... Они же вместе из малого сбежали. А нам Карамазов лгал. «Я от своих подозрений насчет слона не отказываюсь», — охладил его полбальзаминов. «Но вы сгоняйте в Лакеево, а? Проверьте все». «Вдруг обломится нам там удача с нашими?» «Удача?» — переспросил Клавдий. «Ясность, правда», — поправился Бальзаминов. «Все, отбой, следак чешет по коридору. Допросы у меня впереди. Вас я сам потом найду, если вынырнутся лёхоньки из нашей ментовской лоханки». «Итак Слонов не признался в убийстве парней», — произнёс Макар, когда Бальзаминов отключился. «Несмотря на свою рану, кровопотерю, страх...» «Низость души и жестокость нашего друга». «Представляю методы допроса Бальзаминова по дороге в больницу». «Даже врачи и санитар перепугались и накатали на него жалобу». В полицейской работе чёрная, белая, серая, грязная, кровавая. Или принимаешь эту реальность, или уходишь. Подобно мне», — отрезал Клавдий. «Не нам судить Бальзаминова. Лютики-цветочки, да, у него в садочке». Я бы полицейским памятники ставил в образе ангелов-демонов с крыльями. Одно белое, другое черное. А третье сломанное, а четвертое вообще вырванное с мясом и кровью. Наш черно-белый друг посылает нас в Лакеева. ну карамазов А мы еще с тобой прикидывали, истинный ли он, Павел Федорович, Смердяков или нет. Макар вздохнул тяжело. Я лично, подобно Бальзаминову, тоже на него никогда не ставил а он сестра в лакеве дом участок наверное у них адонис двадцать второго мая мог не к бабам своим повести руслана а к карамазову начальнику охраны клуба включившему ему беспощадный денежный счетчик с повинной головой развеывать было еще рано решили подождать часа два а пока позавтракать в лакучий иве в десять отправились в лакево проехали лайккова джный поселок монблан стилизованный под швейцарскую деревню поместье с заборами в стиле ампир и попали на территорию старого лакеева где с советских времен располагались дачные кооперативы обслуги бывшего цк Совмина и политбюро кремлевских поварих шоферов и официантов клавдий мамонтов сверялся по навигатору с адресом прислонным бальзаминовым вместе со списком номеров в одном мэйле «Я симпровизирую, Клава, легко», — заверил Макар, когда они остановились у забора, сведнеющейся за ним крышей кирпичного дома, добротного под красной металлочерепицей. Макар постучал в калитку. Им открыла пожилая женщина в ситцевом сарафане собранными в пучок седыми волосами, по виду училка старой закалки. За ее спиной в надувном бассейне плескались с хохотом дети. Под навесом трудилась полная молодая женщина в майке и велосипедках мыло из шланга машину добрый день извините за беспокойство мы знакомые павла федоровича выпалил макар насчет аренды дач приехали но заблудились немного не могли бы вы вы от павлика насчет дачи в аренду женщина воззрилась на них но «Ну, я не сдаю нет нет соседи ваши по поселку он нам сказал дача на улице новаторов Яблоневый сад, но мы заблудились с другом. Макар кивнул на молчавшего Клавдия. Тот исподваль разглядывал дом и участок. Павлик все перепутал. Нет здесь улицы новаторов. Есть улица энтузиастов и первопроходцев. Но на энтузиастов точно никто дачи не сдает. А первопроходцев все скупили с одной стороны. Сломали старые дачи, возвели новодел за забором. Дворец... «Но сейчас строку забросили. Хозяин вроде за границей теперь живет постоянно». «Павел Федорович, наверное, редко у вас бывает, поэтому перепутал», — мягко заметил Макар. «Что вы! Каждые выходные свои у меня гостит. Наезжает с сюрпризом, с подарками внукам моим и дочке». Сестра Карамазова кивнула на надувной бассейн с малышами и страдающую лишним весом дочь. «И в Мэй вас навещал?» — улыбнулся Макар светло. «Все майские здесь на речке рыбачил». «Накопил отгулов на работе. И в конце мая тоже гостил, в двадцатых числах», — спросил Клавдий. «Да, приезжал». Сестра Карамазова глянула на них внимательно. «А в чем, собственно, дело?» Макару почудилось выражение ее лица изменилось, словно дверь захлопнулась и стало темно, и тон ее иной в конце фразы. «Мы хотели арендовать дачу», — ответил Макар безмятежно. «Место элитное, престижное, тихое, живописное. Ну, если никто не сдает на энтузиастов и первопроходцев, может, где-то еще в поселке? У леса? Он здесь недалеко? Пройдите по нашей улице до конца и попадете в наш земляничный бор. Но в нем и заблудиться можно». Сестра Карамазова уже тянула на себя тяжелую деревянную калитку, отгораживалась от них. На участке в восемь соток и в доме на глазах семейства сестры «Двоих не убьешь, и тела не закопаешь тайком. А представить их всех соучастниками нелепо», — хмыкнул Клавдий, когда они вернулись в машину и медленно тронулись в сторону земляничного бора. Но лес у него под боком. Они вышли из внедорожника на опушке. Макар всматривался в пронизанную солнцем хвойную чащу. Клавдий глянул на карту, земляничный бор простирался до федерального шоссе. Если и скрывались в нем новоделы, дворцы и поместья, то их даже не обозначили на карте. «В конце мая наш Карамазов-Смердяков сюда наведывался», — заметил Макар тихо. клавди кивнул. Он подумал, они могут с месяцами прочесывать лес, но никогда, никогда, никогда не найдут тело Хвоста и Адониса, если только сам Карамазов... Подобно струсившему слону, вывернутому участковым бальзаминовым наизнанку, им не укажет место. Могилу.